Глава четвёртая. Нет, он был, но далеко. Деревья не вырубили, их словно сдвинули, и на образовавшемся участке этот эльфийский гад залил фундамент вплотную к моему дому. Ни одной грядки не оставил. Помидорчики и огурчики были сорваны и любовно упакованы в коробки, которые стояли на чём-то вроде стола. И мои овощи безжалостно ели рабочие, а мне вылетело из дома, забыв о яйцах и цыплятах. Сейчас главным было найти генерала и высказать ему всё, что я о нём думаю. Генерал! Генерал Эльмаргейн Визар, светлейший эльф, чист душой и сердцем и щедр на плату, добродушно проговорил один из мужиков, но когда я повернулась в его сторону, тот поперхнулся пучком петрушки моей Петрушке. В мою сторону направлялся улыбающийся эльф. Он скинул с себя жилет и рубашку и остался в одних брюках. У меня язык прилип к нёбу от взгляда к его прессу. Вот гад. Вы что-то хотели, леди? У меня не так много времени. Я уже должен уходить. Так уходите и поскорее, крикнула ему. Апологулый эльф схватил меня за руку и утянул в мой двор подальше от лишних ушей. "Чем вы недовольны, Арина?" спросил хриплым шёпотом. "А я прокляла свои гормоны. Вы залили мой огород бетоном и отдали мои овощи своим людям. Я, может, салат хотела сделать". "Простите, я и впрямь должен был оставить их вам. Не волнуйтесь, я возмещу. Завтра утром к вам привезут поставку овощей. Извините за недоразумение". Да не нужны мне эти овощи. Вы же сами только что сказали, что салат хотели сделать, спросил недоумённый эльф и как-то странно на меня покосился. Я вспыхнула как спичка. Он правда не понимает? Верните мне мой огород. Там всего пара метров земли. Зачем она вам? У вас вон, как её, много. О, вы леди, увы. Генерал развёл руками, а я мысленно дала себе пощёчину. Не смотреть ниже лица Мне нужен именно этот клочок земли. Я предлагал вам большие деньги за него, но вы, видимо, ещё совсем неразумны, раз отказались. Теперь прошу меня извинить, мне пора. Отклонившись, это ушастое создание удалилось за дом. Моей злости не было предела. Нет, не так. Я злилась настолько сильно, что готова была свернуть шею этому строителю недоделанному. Недоделанный строитель прошёл мимо меня уже одетый и скрылся в переулке домов за дорогой. Я побродила по своему бывшему участку, поразглядывала рабочих. Все мужчины были в возрасте, плохо одеты, но это и понятно, работают ведь. Но вот отсутствие зубов у некоторых из них и годами нечесанные волосы говорили о том, что мужики из тех, кого на земле называют бандюги. Опасно тут с ними одной оставаться, однако. Но что, если их задобрить? Рванула на кухню, затопила печь, Вытащила из тумбы передник и загремела чашками. От моих эклеров и не такие бандюги, что беляями падали. В глубокой железной миске замесила тесто и поставила в холодильный шкаф. Пока тесто доходило до нужной температуры, я играла с цыплятками. Они, как ни странно, успокаивали меня. Да и некогда было строить козни генералу, когда приходилось гоняться за желторотиками. Они то и дело наравили плюхнуться в бочку для воды. Подумав, перевернула бочку. Но когда один из цплят забрался наверх и попробовал спрыгнуть, думая, что раз у него есть крылья, он может летать, я вытащила её в гостиную. Пока вытаскивала средство массового курячьего самоубийства, птенчики бросились в рассыпную по гостиной, и мне пришлось их догонять. Когда все были пойманы и отправлены в баню, тесто стало нужной температуры. Добавила в него 5 яиц и перемешала. Готово. Задумчиво осмотрела кухню. Кондитерский мешок я явно не найду, придётся импровизировать. На широкий железный лист ложкой выложила 20 шариков теста и засунула в печь. Пока эклеры пеклись, принялась за начинку. Отделила желтки от белков. Белки пойдут на крем, а из желтков сделаю себе омлет. Гростно посмотрела на жёлтые кружочки в тарелке, обернулась на баню и вздохнула. Не дожили яички до светлого будущего. Когда спустя час заварной крем был готов, я была выжата как лимон. С меня в прямом смысле бежал пот, и, начинив тесто кремом, просто бросила эклеры на столе, а сама легла на пол перевести дух. Пока лежала, прислушивалась к громким звукам за стеной. Перфоратора им не хватает, чтобы окончательно меня добить. Зло встала, собрала пирожные на широкую тарелку, два из них оставила Аксинию и пошла угощать бандитов. Чаю не предложила, воды нет. Хватит стучать прикрикнула я. Но когда на меня повернулись пять изумлённых мужиков, мило улыбнулась. Хватит, говорю, работать. Вот, лучше угощайтесь. Вытянула тарелку на руках, и её забрал один из работников. Недоверчиво принюхались. Пирожки, что ли? Я рассмеялась. Пирожные по секретному рецепту моей бабули. А себе сделала пометку, что эклеров в их мире не водятся. А если и водятся, то не для простых смертных. Угощение было умято за пару минут. А какими словами меня хвалили? На тарелке оставалось ещё несколько штук, но мужики сказали, что отнесут домой, жену угостить. Радушно улыбнулась, ещё раз попросила стучать потише и ушла в дом. Дело сделано. Теперь осталось дождаться Ксении. Бесцельно побродила по гостиной, два раза попила чай. Нашла в шкафу перо и пергамент, стала писать заметки. Первое найти воду. Второе найти плиту. Третье узнать, как провести воду в дом и установить ванну. Четвёртое вынести мусор куда-то. На последнем пункте Коса посмотрела на мешок мусора у двери. Куда его уносить? Может, тут кто-то ездит по домам и собирает отходы, а потом увозит на свалку? Неясно, но обязательно нужно выяснить. Чувствуя себя не очень приятным человеком, я оглядываясь, подошла к мешку. Из него торчали шнурки моих кроссовок. Быстро выдернула обувь из мусора, прижала к груди и как варишка прокралась в спальню. Там замотала кроссовки в старое платье и спрятала в глубь ящика. Носить точно не буду, но хоть оставлю на память. А к Аксинье пришёл к вечеру, как и договаривались. Рабочие уже ушли, напоследок осыпав меня благодарностями за вкусные эклеры. Леди, я выбрал розовую краску, малиновая увы не нашлось. Мужичок протянул мне жестяное ведро с крышкой. Тут 5 л на забор точно хватит. Спасибо. А это вам. Я подала два эклера на тарелке Аксеню. Он, как и рабочие, сначала принюхался. Не пирожки ведь, пирожные. Через пару минут я снова была осыпана благодарностями, а после мы принялись за работу. В желтовато-малиновом закате, когда последний луч солнца ещё пытался прогнать тьму, мы покрасили весь забор в розовый цвет. И даже мой, который отделяет двор от дороги, захватили. Теперь он смотрелся кукольным. Отошла подальше и окинула взглядом домик. Краска ещё осталась. При ближайшие 2 часа мы красили ставни на окнах и крыльцо. Измазанная, но довольная, я потёрла ладошки, любуясь своей работой. Леди, а для чего мы это делали, позвольте спросить? У вас ведь вывески вон, продаётся. Вы передумали уезжать? Вот блин, Я забыла их снять. Поможете? Мужачок с готовностью кивнул, ловко забрался на крышу и скинул доску вниз. С другой стороны дома проделал то же самое и притащил обе вывески ко мне. Аксиний, возможно, я задам странный вопрос. Я не местная, прибыла из Болдура совсем недавно. Скажите, где брать воду? У меня вся закончилась. Так в озере же. Оно сразу вон за тем лесом. Мужчина направил перст в сторону чащи. А я Чуть не застонала. Единственная доступная мне вода находится в озере, которое принадлежит генералу. Вот р-р-р-р. «Аксений, а может, еще где-то есть?» Я умоляюще сложила ладони. «Пожалуйста, скажите мне, что прямо здесь есть родник». «Так здесь же есть родник», произнес он, а я чуть слюной не поперхнулась. «Только до него копать нужно и сделать колодец». Аксений деловито осмотрелся и кивнул на фиалки. Вон там ключ бьёт, точно помню. Мисс Марун всё хотела возвести колодец, да всё денег жалела. А кого мне нанять? Я ведь не знаю никого здесь. Так я могу, и яму выкопать и колодец сделать, и вообще я подзаработать-то всегда рад. Сказав последнее, мужичок закрехтел и бросил на меня выжидающий взгляд. Ой, конечно. Я вытащила из кармана золотую монету. Спасибо вам большое. Тогда приходите, когда вам будет удобно, хоть завтра. Очень мне вода нужна. На том и распрощались, а я, вдохновлённая, оттащила доски к крыльцу, взяла два кувшина и на свой страх и риск пошла к озеру. Безумно хотелось пить и поить цеплят тоже обязательно, а от жажды умирают. Я это знала точно. В темноте лес был ещё более пугающим. За час прошла всего метров 200, потому что на каждом шагу останавливалась и прислушивалась к звукам чаще. Я ждала рычания медведей, но слышала стрекот кузнечиков, и это пугало ещё больше. То, что ничего не происходило, означало одно: там, в чащёбе, кто-то готовится меня сожрать, выжидает. Скорее показалась гладь озера, не так уж и далеко от дома. Чистейшая вода булькала в некоторых местах. Я подняла глаза к небу и положила ладонь на грудь. Рыбки. Пусть это будут просто рыбки. Круг воды окружали вековые сосны. Широкие стволыни возможно было бы обхватить и трём людям, если они возьмутся за руки. Широкие лапы даже не качались на ветру. Силы ветра не хватало, чтобы потревожить такие махины. Я подобралась поближе к озеру. Тут же обнаружила деревянные ступеньки, ведущие прямо к кромке воды. Мисс Марун установила их. Вряд ли сюда за водой ходит кто-то из городских. Тишина, непередаваемый запах свежести и хвои вскружил мне голову. Настроение подскочило до немыслимых высот. И набирая воду в кувшины, я тихонечко запела. А если бы я не расслабилась раньше времени, то заметила бы, как справа от меня возникла тёмная фигура. Увидела я его, когда встала и обернулась. Сердце рухнуло в пятки, нога соскользнула с мокрой ступеньки, и, взмахнув руками, как птица, я кувыркнулась в воду. Всё произошло так быстро, что даже закричать не успела, настолько испугалась. Руки выловили меня из озера и подняли, усадив на берегу. Мужчина скинул капюшон. "Простите, не хотел напугать вас". Он снял мантию и укутал меня. "Вот, возьмите". Я открыла рот, но из горла не вырвалось ни звука. Закашлялась, глотнула воды из кувшина, который каким-то чудом не выронила пока тонула. "Кто вы? Леди Дервиресколь к вашим услугам", просепела я, поднимаясь на ноги. Надо же было так опозориться перед таким красивым мужчиной. Хорошо, что ночь, и моё покрасневшее от стыда лицо не видно. Приятно познакомиться, леди. Он поцеловал тыльную сторону моей дрожащей ладони и вопрошающе заглянул мне в глаза. Вы меня не узнали? А должна была, опасливо спросила, рассматривая мужчину. Лет 30, красив, высок, с короткими чёрными волосами и крепким телосложением. Он улыбнулся, и на щеках появились ямочки. Милый. Да нет, неважно. Он снова улыбнулся, и я окончательно засмущалась. Завети меня, Инг. Что же вы делаете здесь в такое время, Инг? А вы? За водой пришла. Закончилось уже под вечер, пришлось идти по темноте. В следующий раз будьте аккуратнее, в этом лесу небезопасно. Мои глаза расширились сами по себе. Вот Я же говорила, что тут медведи есть. Почему? Здесь обитают дикие кхм, звери, преимущественно ночные. Тогда я поспешу отсюда убраться. Я решительно поднялась, набрала снова воды в обок увшина и развернулась в сторону дома. Спасибо большое за помощь. Мне пора. Я провожу вас. Мужчина шагнул к кустам и вытащил оттуда удочку. Заметив мой удивлённый взгляд, объяснил: Балуюсь иногда. Люблю рыбалку, она, знаете ли, успокаивает. Вот и ответ на ваш вопрос, что я здесь делаю. В этом пруду водятся лучшие карпы во всей столице. Королевские. Мы шли медленно. С таким спутником мне не страшен был черный лес. И за разговорами о карпах и диких зверях, незаметно и как-то слишком быстро подошли к моему дому. У крыльца замерли, не желая прощаться, и долго молчали. Я украдкой кидала на Инга оценивающие взгляды. В Архангольдере все мужчины такие красивые и галантные. Вспомнила генерала и чуть не расхохоталась. Галантные точно не все. Инк же вглядывался в звездное небо и медленно дышал, наслаждаясь покоем. Становилось неловко, поэтому я сняла его мантию с себя и протянула ему. «Вот, спасибо еще раз, но мне пора спать, завтра трудный день». «Вы завтра заняты весь день?» Вдруг встрепенулся Инк. Нет, но не знаю, когда освобожусь. Я наметила организовать колодец прямо вот тут во дворе, чтобы мне не приходилось каждый раз ходить через лес. Вам нужна помощь? спросил мужчина, а я отметила, что вопрос прозвучал довольно искренне. Нет, благодарю, я уже нашла рабочего. Потоптались ещё с минуту, по вдыхали аромат ночных фиалок и заговорили одновременно. Приходите завтра днём, я буду печь пирожные. Можно я приду завтра? Мы рассмеялись и распрощались на этой ноте. В дом заходила с глубокой улыбкой от уха до уха, и двумя кувшинами воды в руках. Одну оставила на столе, взяла крупу и пошла к питомцам. Тип-тип-тип, позвала цыпляток. Малыши отозвались мгновенно. Пик-пик-пик. Быстро заскочила в баню и захлопнула дверь. Бегать полночи за птичками я не хотела. Налила им воды в ковш, насыпала крупу прямо на пол и так же быстро выбежала. Теперь Можно и отдохнуть. За чаем расслабилась и задумалась, медленно глотала горячий ароматный напиток и смотрела на пергамент со списком дел. Ну, допустим, я найду того, кто проведёт мне воду в дом и установит ванну. Где я денег возьму на это? У меня ещё есть почти вся сумма, что мне оставила Мис Марун, но потратить их на ванну было бы глупо. Рука сама потянулась к перу, а через 5 минут на пергаменте был нарисован прямоугольник и буквы внутри него. Карамельная кофейня. Кофейня. Моя несбывшаяся мечта, мой маленький рай. Аромат свежесваренного кофе и крема из жирных сливок навсегда в моём сердце. Интересно, а в Архангельде есть кофе? Зачеркнула прямоугольник и уставилась в открытое окно. Город спал, лишь редкие фонари в парке освещали улицу и дорогу перед моим домом. На духом пищали комарики. А что, если всё же попробовать? Эклеры вон как понравились рабочим. Смесь тревоги и паники нахлынула на меня, когда мысленно уже повесила вывеску на крыше и распахнула двери для первых посетителей. Прогорю, но всё равно попробую. захлопнула окна и отправилась спать. Завтра тяжёлый день. Утро началось с монотонного стука в входную дверь. Когда я натянула платье и наспех причесавшись пальцами, спустилась вниз, в гостиную заглядывал бодрый Аксеньи. «Добрый день, леди! Я тут решил пораньше начать работу, вы не против?» «Не против!» – зевнула и махнула рукой. «Чем скорее, тем лучше!» Мужичок умчался и загремел чем-то во дворе. Цыплятки в бане пищали, требовали завтрак. Наспех их покормила, напоила, умылась сама и допила вчерашний холодный чай. Часы показывали девять утра. С улицы раздался грохот колес, рабочие генерала прибыли. Я выглянула в окно и облегченно выдохнула. Эльфа с ними не было. Стоило мне едва прогнать сон, как в дверь снова постучали. При открытое окно послышался голос Аксения. «Рано вы! Спит еще хозяйка! Вот через час приходите, а сейчас рано!» «Все в порядке!» – улыбнулась я и распахнула створки пошире. «У вас ко мне какой-то вопрос?» Бородатый седой мужик слегка поклонился и с придыханием заговорил. «Леди, ваши пирожные были очень вкусными!» Моя жена требует купить ещё таких, но когда я сказал, что не знаю, где их продают, а гостинец передали вы, она как с ума сошла. Иди, говорит махей, и попроси леди приготовить ещё. Но вы не подумайте, нет, за деньги, разумеется. У меня немного, но коробочку пирожных на день рождения младшенькой дочери хотелось бы приобрести. Мужик напустил на себя страдальческий вид, и я поняла: вернётся домой с пустыми руками, жена его сожрёт. Эх, прохиндей! Вас кликнула Ксения, даже бросил лопату, пока слушал Махея. По-твоему, что леди будет корячиться у плиты за медяк? Ну что вы, начал тот, а я рассмеялась. Будут вам пирожные, заходите вечером, бесплатно, но с одним условием. Пусть ваша супруга расскажет всем, кому может, что в этом доме продают свежие пирожные. Когда говорила это, я совершенно точно была ещё сонной, но слово не воробей, назад не воротишь. Радостный Махей ускакал к друзьям рабочим, а к Аксине усмехнулся бусы. Молодец вы, хваткая. Махнула рукой и помчалась составлять список продуктов. К приходу первых покупателей, если они вообще придут, у меня должно быть минимум 3 разных вида сладостей. Спустя 2 часа для Махея была готова коробочка эклеров. На них я потратила последний кусок сливочного масла и муки, остались только яйца. Упаковав сладости, приступила к списку закупок. Написала все продукты, которые мне понадобятся для эклеров в песочных корзиночках и моего любимого пирога Зебра. Его я порежу на треугольники и буду продавать как пирожные. Это самые простые, но самые вкусные пирожные из доступных ингредиентов, и все их я видела в лавке Леди Род. Оставалось самое сложное инвентарь. "Аксеней!" крикнула я в окно. "Ась, где здесь поблизости можно купить посуду?" Так рядом с продуктовой лавкой есть посудное Только она чуть дальше по улице. Там всё, что нужно есть, а если чего нет, так закажут из Харгада. Харгад это, наверное, ближайший к столице город, решила я и вернулась к списку. Из инвентаря мне нужна большая кастрюля, миски, ложки, венчики, пластиковые контейнеры, если они тут существуют, стеклянные формы для печи, бумажные или силиконовые формы для кексов и сковорода, желательно чугунная. На такой получаются самые вкусные и тонкие блинчики а из блинчиков я сделаю сладкие роллы. Сковорода мисс Марун была уже потрёпана временем, поцарапано дно, а ручка погнута. С такой не наиграешься. Побежала переодеваться. В шкафу откопала ещё одно платье. Длинное до пят, простого кроя. Ткань белого цвета в мелкий синий цветочек. А була всё те же бежевые тапочки. Из мешочка достала пятьдесят золотых. Подумав, взяла ещё десять. Мало ли, вдруг не хватит, а возвращаться времени нет. Вот только в чём деньги нести? Баладев по ящикам нашла плетёную косметичку, будет сумочкой. Сложила туда монеты, пергамент свернула в трубочку и отправила туда же. "Аксиний, я отойду в лавку за провизией, дом оставлю открытым. Если захочешь пить, вода в кувшине на столе. Вернувшись, приготовлю обед и подскажи, где продают одежду". "Спасибо, хозяйка. А одежду-то можно купить у Митис Вапрохил. Её лавка прямо рядом с местной академией. И на заказ она шьёт". Местные бабы все там одеваются. Ой, простите, не бабы, девушки, леди. Мужичок понял, что ляпнул не то, и нырнул в яму, которую уже выкопал в глубину своего роста. Посудную лавку нашла быстро и в очередной раз удивилась своей способности ориентироваться в чужом городе. Раньше я терялась в собственном районе, если меня вдруг на улице внезапно настигал вечер. Терялась днём, а особенно в темноте, как слепой котёнок. Куда идти, понятия не имела. Даже если ходила этими улицами тысячу раз, у посудной лавки оказалось необычное, оригинальное название Посудная лавка. Я похихикала и ступила за порог под звон колокольчика. В помещении пахло металлом и хлором, а ещё жжёным пластиком. Добрый день! Чем могу помочь? Из-за стеллажей со всевозможными тарелками выплыла невысокая женщина в кипельно-белом переднике и с идеально ровными уложенными волосами. В ответ на её вежливую улыбку я поздоровалась и протянула изписанный пергамент. Мне нужно всё, что там написано, если у вас это есть, конечно. О, милая, в этой лавке есть абсолютно всё. Ты пришла по адресу, подмигнула мне женщина, скользнула взглядом по листу в руке и кивнула. Идём. Из кучи стекла, пластика и фарфора мне в руки впихнули большую кастрюлю, такую, как я и хотела. Следом женщина принесла венчики, ложки, ложки и тарелки разных размеров. Самая главная чугунная сковорода тоже нашлась среди разнообразия других не менее надёжных. Над пластиковыми контейнерами она немного подумала, но немного погодя, втрепенулась и убежала за дверь в глубь дома. Спустя несколько минут вынесла коробку с упаковками. Пластика в этом году не уродилось, к сожалению, печально вздохнула, а я вскинула бровь. Не уродился пластик. Поэтому контейнеры только бумажные. Но они даже лучше, приятнее на ощупь, и еда в них выглядит более аппетитно. Когда покупки были собраны, мы с продавщицей у Грюма уставились на четыре большие коробки. «Вам есть на чем увезти их?» «Нет», вздохнула я. «Вот глупая, как я сразу об этом не подумала. Мне еще за продуктами идти и за одеждой». «Это ничего, не волнуйся. Мой извозчик сейчас совершенно свободен и от подработки, думаю, не откажется». Женщина убежала куда-то, а вернулась уже с заспанным мужичком в выцветшей рубашке. «Ран отвезёт тебя куда нужно, заплатишь ему один золотой». Ран молча кивнул. Перечить хозяйке не стал или не хотел. Я поблагодарила лавочницу, оплатила покупки, которые обошлись мне в 23 золотых монеты. Мой импровизированный кошелёк стал заметно легче, но зато у меня теперь есть всё необходимое для работы, а расходы, надеюсь, окупятся. Извозчик так и молчал всю дорогу, только кивал, когда я говорила ему, куда ехать. Через пять минут мы были у лавки «Леди Рот», а спустя полчаса Ран складывал в повозку еще три коробки, теперь уже с провизией. Дальше нам предстояла самая интересная поездка – в лавку миссис Вапрахил. «Красиво одеваться я любила с малых лет. Дома у меня огромный шкаф, битком, забитый платьями, кофточками, а сколько у меня было зимних курточек, не с честь». Что же приготовила для меня местная мода? Миссис Вапрахил выскочила к гостям с такой же улыбкой, с которой меня уже встречали сегодня в предыдущих местах закупок. Экскурс по просторному залу с разодетыми манекенами, листание пергаментного каталога заняло целый час. Скучающий Ран ушёл к лошадке. Скажите мне, для чего вам нужны наряды, а я подберу вам наиболее подходящие, попросила миссис Вапрахил, заметив мои метания. Мне нужны повседневные наряды. Ну, знаете, для сна, для прогулок, для дома. Ах, понимаю, понимаю. Вот, смотрите сюда. Мне на колени бухнулась новая стопка листов. Вот эти ночные рубашки из чистейшего хлопка, а это халаты из паутины сумеречных пауков. А вот кофточки, жилеты, длинные юбки и платья. Все они безумно удобны и практичны в носке. Если вас интересуют платья средней длины, то обратите внимание вот на эти. За щебетанием о длине юбок пролетело еще два часа. У меня уже откровенно кипел мозг, и я сотню раз пожалела, что решила переделать все дела за один день. Но, наконец, снаряды были выбраны, упакованы все так же в коробки, коих получилось всего две, и я выползла на свежий воздух. Домой я приехала, уже никакая, и мне срочно требовался душ. Ага, в бочке, в бане, где я держу цыплят. — Аксений! — позвала, склонившись над ямой. Мужичок копошился глубоко внизу, но услышав меня, мигом выбрался наружу, весь усталый и в грязи. Вам бы отдохнуть, потерпите ещё полчасика, я соберу обед. А Ксении мне нужен дом для цыплят. Вы сможете смастерить такой? От чего же не смочь? Смогу, заверил меня мужик и утёр лоб грязной рукой. Только вот колодец доделаю, совсем немного осталось. До ключа я уже добрался, осталось выложить стены да лебёдку кинуть. К вечеру всё будет готово, а утром у вас уже будет вода. «Спасибо большое!» – искренне поблагодарила его. «Что бы я без вас делала?» А Ксений зарделся и снова скрылся в яме. «Людей закапываем?» Я вздрогнула и чуть не свалилась вслед за рабочим. «Воду добываем!» – ответила усмехающемуся эльфу. И откуда он только появился, я не слышала шагов. «Я вам принёс, что обещал!» генерал указал на крыльцо, на котором стояли три корзины: одна с огурцами, вторая с помидорами и третья с ягодами малины. Малиновые кусты тоже пришлось выкорчёвывать. Извините. Вы вандал, констатировала я и отряхнулась от пыли, встав с колен. И извинять я вас не намерена. Пойдите прочь на свой участок, а здесь не топчите. Доброго вам дня, леди. Генерал слегка склонил голову. Совушка ухнула, тоже пожалав мне доброты или же послав куда подальше. И они уже собрались уходить, как из ямы донеслось: "Хозяйка, а вы для продажи выпечки-то всё купили? А то моя кузина производит кое-какие интересные сиропы, может, вам и к ней наведаться". "Для продажи?" Эльф вскинул брови, и от его пристального взгляда у меня засосало под ложечкой, не к добру. "А лицензию для торговли вы уже получили?"